Глава 13 Когда Аскольд приехал на двор своего будущего зятя, он уже находился в самом отвратительном настроении. Начать хотя бы с того, что его, князя, не встретили на подъезде к городу, а стража так вообще едва согласилась пустить, ссылаясь на то, что уже закат, а на закате въезд в город закрывали. Аскольд кричал и требовал, чтобы его обозу, Был дан доступ в город и грозил всеми карами, которые только мог придумать и в конце концов добился своего. Обоз пропустили и ворота за ними тотчас же закрылись, отрезав город от остального мира. Добираясь в сумерках до дома вождя усталый и злой князь готов был выплеснуть свою ненависть на любом, кто имел бы несчастье встать на его пути. Но как на зло или на счастье на улицах было на удивление безлюдно безлюдно до такой степени, что на заборах не сидела даже самая облезлая кошка, и ни одна брехливая псина не выскочила со двора под ноги лошадям, чтобы привычно облаять чужаков. Нет, город словно спал, и лишь свет в окнах говорил о том, что жители бодрствуют. Аскольд первым спешился, когда они проехали во двор. Стражники тоже немало поупрямились, прежде чем согласились пустить его, ссылаясь на то, что их вождь Гуннар чем-то очень занят и не желает никого видеть. Но когда Аскольд объяснил, кто он таков и зачем приехал, ворота все же отперли, и обострящая и скрипя проехал на пустынный двор, где князя снова никто не встретил и не проводил к северянину. Первой мыслью, которую посетила голову Аскольда, когда он все же решил крепко призадуматься и понять, что за причина заставила все вокруг в этом городке прийти в такое уныние и печаль, была о дочери. Он внезапно испугался, что это непременно что-то случилось с лебедь. Заболела. Решил оскольд и побежал к дверям, ведущим в дом, но при этом не забыл отметить тот факт, что дом, который Гуннар начал строить для своей будущей жены, так и остался недостроенным словно им никто не занимался. А ведь прошло много времени, и хотя бы первый основной этаж должен был быть возведен. В дверях он столкнулся с хмурым дружинником, который спешил во двор. Обернувшись на воина, Аскольд внезапно понял, что это вовсе и не мужчина, а женщина, но сейчас подобная проблема волновала его меньше всего. Пробежав в сене, он ворвался в большой зал, Дом Гуннара был отстроен по северному обычаю, но с теплыми синями, как было принято на родине князя. И то, что он увидел, вывело на некоторое время его из равновесия. За длинным столом, который в обычное время использовали как обеденный, сидел сам Гуннар и несколько человек из его дружины. рядом с ним находился тот, кого Аскольд меньше всего хотел бы сейчас видеть рядом с собой. Булат, а рядом с ним какие-то два странных мужчины, у одного из которых был очень хищный вид, а второй опасно поблескивал огромными золотого цвета глазами, уставившись на князя немигающим взором. Разговор при появлении Аскольда прекратился, и головы всех присутствующих повернулись к вновь прибывшему. «Князь?» — только и сказал Гуннар. Но он не выглядел удивленным, а значит, Булат уже рассказал о том, что встретил его на тракте. «Что с моей дочерью? Что с лебедушкой? Почти выкрикнул Аскольд и шагнул вперед к столу. «А при здесь княжна?» — удивился Гуннар. И у Аскольда отлегло от сердца, когда он понял, что вся эта таинственность не из-за его дочери. Здесь было что-то совсем другое, но не менее интересное. Едва поняв, что слебить все в порядке, Аскольд присоединился к тем, кто сидел за столом, подвинув одного из дружинников северянина, за что получил недоуменный взгляд последнего. «Я хочу знать, что здесь происходит», — требовательно заявил он. «Я твой сосед, Гуннар, и если появилась какая-то опасность нашим землям, я должен знать об этом». Гуннар спокойно посмотрел на человека, который едва не стал его тестем и порадовался тому, что не успел с ним породниться. Смерил его взглядом, от которого Аскольду внезапно захотелось снова пересесть на лавку, и только силой воли он устоял. «А что ты так на меня смотришь?» — спросил князь, шипящим от негодования голосом. «Да вот, думаю, не пора ли вам пойти проведать свою дочь?» — ответил Гуннар спокойно. Вы же ради нее сюда приехали. Так княжна в своих покоях вместе с няней. Северянин улыбнулся. Вещи собирает. Домой хотел ее отправить завтра. Да вот удачи. Вы приехали. Брови князя сошлись на переносице. Злость вскипела в крови. Мужчина побагровел и вцепился пальцами в край стола. Это как же понимать? проревел он медведем. Попользовал девку и домой с позором? Гуннар улыбнулся. Его дружинники и гости переглянулись, и по их рядам прошелся смешок, что еще больше разгневало страдающего отца. Как же так? Его кровиночку, его гордость, красавицу-лебедь, тут позорят какие-то дикари северные? «Я вашу дочь и пальцем не тронул», — ответил вождь. «Да вы сами ее расспросите. Если совести хватит у княжны, так правду ответит. Если же нет...» «Если ты ее обидел, я уничтожу и тебя, и твой городишко». Князь вылетел из-за стола и помчался прочь из зала. Мужчины сдерживали смех, глядя ему вслед. Булат единственный сидел за столом с каменным лицом. Ему одному было не до смеха с тех пор, как пропала Верея. Булат до сих пор помнил то страшное видение, что унесло танцовщицу. Тёмный смерч или длинная тень, похожая по очертаниям на человеческую. Мгновение и вирея, та, что бежала к нему, та, что тянула руки навстречу и вся светилась от радости, она пропала, исчезла. Книжна-то в батюшку пошла, не иначе. Голос за столом прервал мысли Булата. Он бросил взгляд на говорившую. Женщина, что была в дружине Гуннара. Тильда так вроде бы ее звали, вспомнил он. Да, стервые еще та, да и папенькой не лучше. Подхватили дружинники. Так что скажи богам спасибо, что отвели от тебя эту напасть. И снова смех, пока Гуннар не прервал его глухим ударом кулака по столу. Затем взгляд северянина метнулся к Булату, который единственный сидел молча. «Ты точно решил, что отказываешься от нашей помощи?» — спросил он. Вместо Булата ответил молодой чужак. Он чуть выдвинулся вперед и оскалился в хищной улыбке. «Вы нам не поможете. Никто из вас. А тебя?» — он посмотрел на Булата. Мы берем только потому, что девушка, по твоим словам, тебя любит. Это важно. Затем добавил. Нам надо торопеться и выезжать уже ночью. Путь предстоит не близкий, а времени слишком мало. Я уверен, что Асгейр уже все приготовил для ритуала. Он собирается убить Верею. «Я могу дать вам своих лучших людей», — произнес Гуннар твердо, — Да и у Булата есть немало хороших воинов из числа тех, что приехали вместе с ним. Мужчина закаменел и поднялся из-за стола. «Люди, вы не понимаете. Вы столкнулись с тем, кто не боится ваших мечей и стрел. Если хотите помочь, то этой ночью откройте ворота и выпустите нас, а этому человеку...» Оборотень кивком головы указал на Булата. Ему дайте самого лучшего коня, которое только есть у вас в стойле. Нам предстоит долгий путь, и время не терпит этих глупых советов. Второй чужак, старший, но, как видно, не по чину, поднялся следом за молодым. Огромные золотые глаза обвели людей пронзительным взглядом. «Это колдовство», — сказал он мягко. «Вы перед ним бессильны» а нам нужен тот, кого действительно любит девушка». «Это ты?» — он посмотрел на северянина. «Или ты?» — и перевел взгляд на Булата. «Только говорите правду, настоящую правду, а не ту, что живет в ваших мечтах». За столом воцарилась тишина, а затем Гуннар тяжело вздохнул и кивнул на счастливого соперника. Этой ночью ворота открылись снова — чтобы выпустить из города троих всадников. Ночь поглотила их, но перестук копыт долго еще раздавался в густой тишине, а луна, разрастаясь, смотрела на землю, отчитывая оставшееся время». Когда я пришла в себя, то увидела, что лежу возле костра, прямо на снегу. Но странным образом холода, идущего от земли, совсем не чувствовала. Мне было даже тепло, а пламя от костра тянуло ко мне свои длинные алые лепестки. Я зачем-то протянула руку к нему навстречу, коснулась огня, и, как и прежде, он меня не обжег, а ласково обогрел. Проснулась. Чужой голос раздался одновременно со всех сторон. Я подскочила, сев на снегу, огляделась вокруг, но над головой вился только снег, и ветер неподалеку играл снежинками, приближаясь к костру. Странный такой ветер. Новая сила — это всегда такой подъем. Услышала я снова, и ветер неожиданно приблизился и рассыпался снежинками прямо над моей головой, осев на моих волосах. Зрелище было бы удивительным, если бы я так сильно не боялась. Мужчина с черными волосами и глазами цвета глубокого неба появился передо мной, став из прозрачного материальным. Колдун был в длинном плаще, который вился за его спиной, словно диковинные обмякшие крылья. Но стоило мужчине лишь качнуть кистями рук, и плащ исчез, будто его и не бывало. Я не стала задавать лишних вопросов и спросила единственное, что меня сейчас волновало. «Зачем я тебе, Асгейр?» «Правильный вопрос». Он сел рядом возле огня, и тот неожиданно отпрянул от мужчины, хотя совсем недавно тянулся ко мне языками пламени. Огонь будто боялся колдуна так же, как его боялась и я. В этом мы с огнем были согласны. «Сама ты мне не нужна», — произнес колдун. «А вот то, что несешь в себе, твоя сила». Он улыбнулся, и эта улыбка получилась бы даже милой, если бы не перешла позже в жутчайший оскал. «Я собрал для обряда все, что мне было надо, и только одного не хватает — твоего огня». Он протянул руку к девушке, но тут же отдернул ее, словно боялся обжечься. «Моя сила?» — переспросила я и поспешно добавила бездумно. «Забирай». Азгир рассмеялся. «Если бы все было так просто». Мужчина прошелся вокруг костра, заложив за спину руки, уверенный в том, что его пленница, то есть я, не убегу. Я следила за ним взглядом, дрожа внутри от безудержного страха. «Я не могу забрать твою силу. Пока не могу. Только будь уверена, что совсем скоро у меня все получится. Но для этого нам надо оказаться в нужном месте». «Это где?» — осмелилась спросить я. «Очень далеко отсюда», — уклончиво ответил мужчина, — и его задумчивый взгляд прошел, словно сквозь меня. «Твое нежелание и упрямство отняли у меня силы», — вдруг произнес Асгейр. «Я надеялся, что смогу перенести нас через пещеры, но теперь придется пару дней добираться пешком, пока я восстановлюсь. А это долгий переход, без людских поселений, без тепла и пищи по холоду, и темному непролазному лесу. Я перестала слушать колдуна и снова опустилась на землю. Ветер бросил мне в лицо пушистые клочья снега. Я равнодушно смахнула их рукой и закрыла глаза. «Почему я не чувствую холода?» — спросила спокойно. Азгир перестал говорить и оглянулся на меня. Его брови удивленно поползли вверх. «Потому что я владею всеми стихиями, и я приказал им не трогать тебя. «Всеми стихиями?» — уточнила, не размыкая глаз. Я не была уверена в правоте его слов, поскольку считала, что огонь, который боялся колдуна, как и я сама, отказывался подчиняться этому человеку. «Нет, не всеми», — произнес мужчина и подтвердил мои догадки. Мне не подвластен огонь, Верея. Но поверь мне, скоро я покорю и его. И именно ты поможешь мне в этом. Никогда, — подумала я. Ветер подхватил яркие языки пламени и взметнул их вверх. С неба посыпал снег, но над моей головой он таял, опадая на лицо теплым дождем. Кажется, только что я приняла в себя силу огня. Как это произошло, толком и понять не успела. Но Азгейру знать об этом не стоило. Закрыв глаза, отдалась на волю усталости и несколько мгновений спустя провалилась в сон и увидела в нем разбитую осеннюю дорогу, по которой мчались трое верховых. «Лебедушка, доченька». Князь присел рядом с княжной, что лежала на кровати, уткнувшись лицом в огромную пуховую подушку, и явно не желала видеть ни отца, что трясся над ней, ни нянюшки, заламывающие руки от бессилия хоть как-то помочь своей воспитаннице. У лебеди было дурное настроение, и никто, ни отец, ни няня не могли его изменить. «Оставьте меня в покое», — выдавила она глухо, не отрывая лица от подушки. «Но как же так?» — удивился Аскольд. «Я проделал такой путь, я так спешил к тебе, и тут узнаю от Гуннара новости, что ты возвращаешься домой. А как же ваша свадьба? Ты присылала мне письма, в которых говорила о том, что между тобой и Северянином все обговорено. И чтобы я не переживал по поводу ваших отношений». Лебедь наконец изволила приподняться и посмотреть на отца. Ты меня неправильно понял, ответила она. Аскольд оглядел лицо дочери. Красное, но без следа слез. А значит, она давила в подушке свою злость, а не горе. Что произошло между вами? спросил он. Гоннор обидел тебя? Он. Князь замялся, прежде чем высказал то, что никак не выходило из головы. «Между вами что-то было?» Енина за его спиной запречитала, и лебедь зло скривила красивые губы. «Ну, было», — соврала она. «И что теперь?» «Как что?» — вспылил князь. «Да я с него шкуру спущу. Я буду не я, если он завтра же не женится на тебе». Княжна отмахнулась. «Да больно нужен», — сказала она равнодушно. «А если ты понесла от него, глупая, что говоришь?» Он схватился за голову и запричитал не хуже старухи няни, а затем обрушил на Янину свой гнев. «А ты куда смотрела, карга старая? Как позволила такому позору произойти?» Нянюшка попятилась, качая головой. «Не видела?» «Не ведала», — зашептала она, — «не уследила, дура старая!» и упала на колени перед оскольдом. Князь посмотрел на нее сверху вниз, мрачный злой, а затем отпихнул старуху ногой. Та упала на бок и залилась слезами, не приставая пречитать по невинной княжне. Лебедь же смотрела на происходящее и недовольно кривила губы. Единственное, что сейчас действительно огорчало ее, так это осознание того, что Азгеер ушел, прихватив с собой длинную танцовщицу. В том, что колдун желает рыжеволосой смерти, княжна не сомневалась, да и не это сейчас волновало ее. Пусть хоть сотню таких дурочек пришит, лишь бы к ней вернулся. У Лебедь на Азгеера были далеко идущие планы, и девушка не сомневалась в том, что мужчина вернется, как только сделает то, что собирался, что именно княжна не знала. Колдун не делился с ней своими планами. Лебедь была уверена только в одном — таких, как она, не бросают. Князь же не находил себе места. Лебедь видела, что отец мается от гнева и злости, разрывающих его изнутри. Затем Аскольд произнес. «Я сейчас же пойду к Гунару и скажу ему, чтобы готовился к свадьбе и пусть только попробует мне отказать». Его лицо побагровело. «Да я весь его город с землей сравняю, а его самого повешу на дереве, чтобы неповадно было честных девушек портить». Княжна промолчала. Но глаза ее опасно сверкнули. «Пусть знает, дурной северянин, — решила она, — как отказывать настоящим женщинам. Женщинам, у которых есть защитники». Ведь сколько жила лебедь рядом, так нет. Этому гуннару подавай простолюдинку, а на нее, княжну, никакого внимания. Так пусть теперь отец отомстит. Пусть сметет этот город, чтобы другим впредь было неповадно от такого-то счастья отказываться. Девушка провела взглядом отца, выскочившего из комнаты, и улыбнулась. Старая енина поднялась на ноги, подошла к княжне, и с удивлением взглянула в ее лицо. Только что девица плакала, а теперь радуется непонятно чему. «Женится, женится!» — проговорила старуха, решив, что эта воспитанница так словам отца о свадьбе обрадовалась. Но лебедь так посмотрела на нянюшку, что она невольно отпрянула назад. Что-то темное промелькнуло во взгляде молодой княжны, промелькнуло и исчезло, будто и не бывало. «Да что с тобой, дитятка?» Пробормотала старая женщина и потянулась ладонью, чтобы коснуться волос княжны. Та отпрянула в сторону, резко встала на ноги, перебросив косу через плечо. «Не нужна мне эта свадьба. И северянин мне не нужен», сказала девушка с улыбкой. «А если дитё у тебя будет?» Нянюшка снова заломила руки. «Это же позор какой!» «Князь не выдержит, а будет дитё, так и отец к нему появится», — уверенно заявила лебедь и отошла к окну. Распахнула ставни и выглянула на двор, погрузившийся в ночную тьму. За ее спиной причитала старая няня. Внизу говорил гневные речи отец, глядя в спокойное лицо сидящего перед ним Гуннара. Где-то над домом шумно пролетела сова, и лебедь улыбнулась своим мыслям. А думала она о дурном. На ночлег разбили лагерь с краю от дороги, чтобы уже с утра с первыми лучами солнца тронуться в дальнейший путь. Едва обустроившись, Дьярви ушел на охоту, приняв свой привычный звериный облик, чем несколько вывел из состояния задумчивости Булата. Тот только глазами моргнул, но, к удивлению Хрёдорика, ожидавшего привычных слов, что обычно произносят люди, увидевшие впервые перевоплощение, промолчал и только направился к лошадям, чтобы дать им отдых и накормить. Волк вернулся очень быстро и приволок с собой зайца, которого, впрочем, никто не удосужился приготовить. Мужчины были настолько измотаны долгой скачкой, что просто уснули, даже не позаботившись, выставить часового. Дерви махнул на спящих рукой и, освежевав зайца, замотал его в ткань, решив, что утром встанет пораньше и зажарит над огнем. А затем последовал примеру своих товарищей и звалился спать. Но сон никак не шел к нему. Во время бешеной скачки, когда они пытались нагнать ветер, Дерви старался не думать о гибели матери. Но теперь, когда над ним было только звездное небо, и мысли так и норовили устроить пляску в его голове, он не смог прогнать воспоминания о ней, как и свою ненависть к колдуну. Поняв, что уснуть не удастся, оборотень поднялся со шкуры и вытащил многострадального зайца, решив занять себя делом. Да и небо над их головами уже начало сереть, предвещая скорый рассвет. Его спутники спали. Хредарик так и вовсе храпел, оглашая лес дикими звуками. Словно кто-то пересыпал сухой горох в деревянной кадушке. А второй тот, что присоединился к ним по собственному желанию, лежал подозрительно тихо, и волк стал догадываться, что ни к нему одному этой ночью не шел сон. «Мы найдем ее», — сказал он наугад и не прогадал. Мужчина повернулся в его сторону и открыл глаза. «Я не впервые сталкиваюсь с волжбой, сказал он, «и боюсь только одного, что мы можем не успеть» колдун, забравший Верею, унесся вместе с ней ветром. «Как нам догнать ветер, скажи мне, зверь?» «Догоним, человек», — улыбнулся Дьерви, хотя сам плохо верил в свои слова. Надо же ему было чему-то верить. Он сейчас надеялся на ум и силу Хрёдрика. Саван не зря отправился с ним в этот путь, И Брунхильда не просто так доверяла этому летучему оборотню. Значит, она рассчитывала на его помощь, как теперь рассчитывал и сам Дьярви. «Я хочу верить тебе», — произнес Булат и сел, глядя на костер. «Ты расскажешь мне, зачем этому Асгейру понадобилась Верея?» — попросил он. «Ты и вправду хочешь знать?» Поинтересовался волк и нанизал тушку на деревянную палку. Повесил над затухающим пламенем, от которого уже почти остались угли. Самое то для приготовления мяса. «Я хочу понять, кто он и зачем ему все это надо?» — кивнул Булат. Дьерви прищурил светлые глаза. «Тогда ответь мне первым на один простой вопрос» от которого и будет зависеть мой ответ. «Задавай». Волк поворошил угли длинной веткой. Взглянул лукаво. «Ты любишь Верею?» Булат глаз не отвел. Он продолжал смотреть на горящие угли, и их бордовое пламя на мгновение вспыхнуло в его собственных глазах, исказив взгляд. Дьерви услышал его ответ раньше, чем мужчина разомкнул свои губы. «Он любит ее». Прошипел огонь, когда на него упала первая капля крови с тушки зайца. «Я люблю ее», — сказал Булат, и Дьерви больше ничего не надо было знать. «Тогда слушай», — произнес он и присел на корточки. Хредорик перевернулся на бок, и храп прекратился. Всё началось еще давно. Заговорил оборотень. Булату показалось, что угли вспыхнули ярче, а ветер, что шумел в кронах деревьев, притих, словно тоже хотел послушать рассказ оборотня. И Булат обратился вслух. Отцом Верея был колдун. Его звали Сигмунд и он являлся главой Северного Братства. Пока Сигмунд правил своими людьми, между его колдунами и нами стаей, что охраняло предел, царило относительное перемирие. И хотя стычки порой случались, но всегда карались старшими с обеих сторон. От стаи главной была моя мать, Брунхильда. Оборотень поднял к небу глаза и некоторое время молчал, затем вздохнул и, перевернув самодельный вертел, продолжил. Но у Сигмунда был один ученик, особенный и очень талантливый, на которого он возлагал свои надежды. Его звали Асгейр. Неожиданный холод опустился на странников, Булат почувствовал его ледяные пальцы на своей коже. Казалось, холод стремился пробраться даже под одежду мужчины. Но тут Дьярви, Сунул в угли сухую ветку с желтыми иглами хвои. И едва она занялась, оборотень взмахнул ею, Прочертив в воздухе какую-то простую фигуру, и мороз отступил. «И что было дальше?» — спросил Булат, протянув руки к теплу. Дерви улыбнулся и продолжил. Булат на миг прикрыл глаза, и рассказ молодого волка живо предстал перед его взором. «Сигмунд не может больше вести нас», — сказал один из колдунов, одетый в белый балахон с накинутым на волосы капюшоном. Он возвышался над остальными «высокий» и «грозный» в своем гневе. Азгир следил за его речью, вслушиваясь в каждое слово, которое проливалось бальзамом на его душу. Да и как ему было не радоваться, если то, о чем он так мечтал, наконец произошло? Он настроил учеников против своего учителя. Всех тех, что еще недавно так слушались слов Сигмунда и, почитай пылинки, с него сдували. А вот теперь они как один мечтали о том, чтобы стать сильнее. Колдунов перестало удовлетворять магия, которой они обладали с рождения. Ведь, оказывается, можно жить иначе. Можно не таиться в ледяных склепах, молясь ветру и подчиняя воду. В их власти стать хозяевами жизни, покорить народы и властвовать над ними в почете и неге. Сигмунд столько лет им врал, и его учение совсем не то, что нужно его ученикам. Азгир долго слушал возмущение второго ученика, а затем поднялся со своего места и подошел к остальным. Маги, завидев первого после учителя, Замолчали и расступились, признавая его власть. Вы подумали? — спросил колдун. Вы решили за кем следовать? За мной или за сигмундом? Он обвел взглядом напряженные лица. Я дам вам жизнь. Я дам вам власть, деньги, красивых женщин. Если вы примете сторону нашего учителя, то так и останетесь прозябать в этой ледяной пещере, рядом с опасными волками, не в состоянии сделать и шаг за границы предела. Вы так и подохнете здесь, и будете погребены рядом с остальными под толщей льда, толком не узнав жизни, не вкусив ее плоды. Вы этого хотите? И он снова прошелся глазами, предам склоненных голов». «Если нет, то я помогу вам», — добавил Асгейр. «Как?» — спросил один из учеников. «Все очень просто. Я займу место Сигмунда. Мне хватит сил отнять его силу. А даже если она выберет не меня, а кого-нибудь из вас, то это тоже не беда. Мы вместе создадим себе новое будущее, где будем хозяевами жизни. А я поведу вас туда», Где нет холода, а земли плодородны и прекрасны. Что нам надо сделать? Да ничего особенного, азгир улыбнулся. Мы убьем Сигмунда. Костер снова затрещал. Заячье мясо пустило сок, и дерье проворно проверил его ножом на готовность. Покачал головой и продолжил жарить и говорить. Они привели учителя в пещеру под предлогом какого-то неотложного разговора. И Асгейр был тем, кто нанес удар. Нож пронзил тело Сигмунда. Но его ученик немного промахнулся, и колдун остался жив. И тогда ученики уложили своего учителя на лед, и окружив, стали ждать, когда тот умрет и когда его сила, его вторая ипостась, выберет себе другого хозяина того, кто достоин». Сигмунд умирал долго и мучительно. Видение его жены, с которой судьба развела их не без участия а с Гейра, преследовали умирающего до самого его конца. И лишь когда Ирми разродилась, явив миру свою дочь, душа Сигмунда ушла из тела. А сила все же избрала себе хозяина. «Никто из учеников не был удостоен чести», — овладеть огнем, что жило внутри Сигмунда. И тогда Асгейр понял, куда ушла сила и кого она избрала себе в хозяева. А когда он увидел образ новорожденной, ее красные волосы, он только убедился в своей догадке. Дерви на мгновение снова прервался, перевел дух и снова заговорил, но уже тише. Тело Сигмунда, опустили в длинную яму, выротую во льду. Несколько учеников стали поспешно заливать ее водой. Если бы не груз, что удерживал колдуна, он непременно всплыл бы на поверхность могилы. Но Асгейр продумал и это. К вечеру, когда над ледяным полем опустились сумерки, могила учителя стала неотличима от остальной поверхности льда. Могила затянулась, а Мороз сделал свое дело навеки похоронив в толще того, кто раньше звался Сигмундом и был великим колдуном и хорошим честным человеком. Булат услышал, как во сне закашлялся Хредорик, вздрогнул и посмотрел на оборотня, продолжавшего жарить мясо. «Моя мать не могла противиться приказу Асгейра, когда тот приказал сберечь малышку. Да и не хотела тогда это делать». Она помогла верее, спасла ее и отдала в чужую семью. Уже вопреки приказу колдуна. Дьярви перевернул тушку и посмотрел на Булата. Тот сидел молча, положив руки себе на колени. «Значит, Азгеру нужна сила Вереи, уточнил он. Дьярви кивнул. И ради этого он убил ее отца. «И ее отца, и многих других после», — ответил оборотень. Асгир необычный колдун. Он тот, кто смог починить себе все стихии. Убив мою мать, он забрал ее силу, хотя она предназначалась мне. Но Асгир уже не так глуп, как был когда-то. Упустив огонь, он быстро научился на своей ошибке». Теперь у него не хватает только магии вереи. Не хватает для чего? Спросил Булат. Чтобы поднять тех, кто спит под льдами. Упокоенных. За спиной Булата заворочился, просыпаясь Хредорик, и волк замолчал. Булату хотелось еще о многом расспросить оборотня, но весь вид Дьерви говорил о том, что на сегодня разговор окончен. Я сказал тебе все, что ты должен знать. Сказал он тихо и больше не произнес ни слова касательно истории семьи танцовщицы. И Булат понял, что мальчишка что-то явно не договаривает, только что хотелось бы ему знать».